Глава восьмая. Военное поселение. Я остановился и присмотрелся к сероватым костям, ведь я мог ошибиться. Но человеческий череп сложно было с чем-то спутать. Там виднелись зубы и дырки между ними. Наверное, у ребёнка как раз выпадали первые зубы. Ему было года три-четыре, судя по размеру. «Это покровитель нашей деревни, малышсяо сказала женщина, уважительно поклонившись скелетику. «Мы благодарим его за нашу защиту». Оглядевшись, я с облегчением понял, что больше ни на одном доме костей не было. — Он был сыном кого-то из деревни? — неуверенно спросил я. — Думал, что она мне скажет, мол, его пришлось убить ради защиты селения во имя предков, потомков и всеобщего благополучия, почти как в лесной деревне. — Нет, господин Мак нашел его кости, когда мы пришли сюда, и сказал, что это добрый знак. — Найти труп ребенка — это добрый знак? — — Уж не знаю, чему вас там в городах учат, но господин Мак очень ученый человек. И раз он сказал, значит, так и есть, — разозлилась женщина. — Или ты думаешь, что умнее взрослых? Положение спас староста. Он позвал меня в дом, усадил на тонкую циновку, и его жена поставила перед нами миски с супом. Надо сказать, что дома здесь были построены необычно. Они наполовину уходили в землю, нижняя половина была выложена плоскими камнями, а верхняя сделана из бревен. Крыша покрыта тростником. Чистокол, что я видел, был сплетен из тонких ивовых прутьев, но возле реки я деревьев не видел. Возможно, крестьяне срубили все ивы, что росли на берегах поблизости, сложили дома, насколько хватило материала, сделали ограду, которая могла помешать скотине удрать, но никак не защищала от местных хищников. По идее, здесь должны все время крутиться дикие собаки. Равнины – не лучшее место для земледелия. Почва глинистая и песчаная, нет деревьев, не из чего строить. Ливни, подобные прошедшему, запросто смывают вспаханную землю. Это не дерн, сплошная паутина из корней разных растений. Гораздо легче было бы разводить скот, травы здесь полным-полно. опять же, зубостые ямы, хищники, пчелы, змеи, гнус. А еще скот нужно постоянно перегонять с места на место. Значит, дома нужны такие, чтобы их можно было переносить вслед за стадами. Я читал про такие народы в других странах, вне империи семи священных животных, хотя и слабо представлял, как жить в подобных условиях. Автор той книги вряд ли побывал там, так как писал про дома с длинными ногами, которые умеют сами ходить, про гигантских улиток, в чьих раковинах люди проделывали дырки и жили прямо на дрожащим студенистом теле, про фургоны с их юани, которые перетаскивают разом 10 яков, якобы там даже умещаются огородики и пруды с живой рыбой, Словом, это было не лучшее место для деревни, и я подумал, что селение, скорее всего, здесь появилось совсем недавно. Этим объяснялись местные странности. «Ты не голоден?» – спросил староста. «Прошу прощения, я настолько устала, что, кажется, заснул прямо над миской с едой». Неловко улыбнулся я и принялся вылавливать кусочки овощей. Хорошо, что выбранная роль – идиоты и недотёпы – отлично подходила мне и не вызывала подозрений. Тетенька на улице рассказывала про малыша Сяо. Мой господин объездил много городов и деревень, но никогда не видел, чтобы кости детей защищали кого-то. Обычно у каждого места есть свой хранитель. Я слышал, что южный лес охраняет огромный медведь. Это же хранитель зверей и птиц, он не помогает людям. У растений свои хранители, какие-нибудь старые деревья или редкие травы, а людей должны защищать люди, так ведь? Я поспешно закивал. Определенный смысл в его словах имелся. Мы несколько месяцев бродили по стране в поисках лучшего места, а потом маг нашел кости ребенка и сказал, что его дух все еще бродит здесь и плачет. Мы его приютили, положили кости на самое высокое место в деревне, провели обряд, и теперь он считает нас своей семьей и защищает от диких хранителей равнины. Если ты останешься с нами, то нужно будет и тебя провести через ритуал посвящения. Все это очень напоминало лесную деревню. Вот только я не заметил ни одного массива здесь, ни одного действующего заклинания. Что это за магия такая, что не оставляет следов? А давно вы тут живете? Пришли незадолго до начала зимы. Еле успели дома поставить, до животных огородить. Этим летом будем снимать первый урожай, посмотрим, как нас будут кормить местные земли. Незадолго до зимы. Значит, они пришли сюда уже после Жоу. Может ли так быть, что этот скелет – останки ребенка из секты? Если это так, то я не ошибся и мог идти дальше. Жоу говорил, что брод через реку находится в тридцати шагах от дороги, будто недавно сместился. Еще Сескарь говорил, что по пути погибло несколько человек из секты, в основном женщины и дети. Почему же тогда поселение поставили именно тут? Наверное, все же из-за реки, а не из-за случайного скелета. «Ты снова уснул?» – окликнул староста. «Да, то есть нет, наверное. Ты боишься воды? Я видел, как ты мылся. Наверное, песок все еще скрипит на теле?» «Я боюсь не воды, я боюсь реки. Я слышал, что в ней водятся огромные драконы, которые могут проглотить яка целиком, и что речные драконы не любят, когда мутят их воду». Малыш Сяо договорился с хранителями местных земель. Мы не портим воду, не выходим за границы, очерченные магом, не охотимся сверх меры. Торговцы тоже не сходят с дороги и не нападают почем зря. Почему же в караванах люди на равнинах погибают? Все умирают, неохотно сказал староста. У нас тоже были потери. Спал я на тростниковой подстилке, которая не давала холоду и сырости земляного пола добраться до костей. Ночью на меня перебрались насекомые, я постоянно просыпался от их укусов, чесался, молча ругался и засыпал снова. Отпугивающие травы я не собирал, привык полагаться на массивы. В деревне я снял защиту, чтобы не пугать крестьян эффектом отталкивания. Способность выплескивать массив вернулась, и если возникнет такая нужда, я смогу защитить себя. Только вот что делать сейчас? Я проворочался до утра. Как только жена староста поднялась, чтобы покормить скотину, вскочил и выметался на улицу. К реке. Там пока никого не было. Содрал с себя одежду, стряхнул с себя всех насекомых, волосы и кожу втер душистые травы, затем натянул вещи. Запах рано или поздно вынудит блох уйти. Почему мах не научил избавляться от них? Я собрал побольше таких растений, вернулся в дом, протянул букет старости и сказал. Эти травы помогут вам выгнать блох с себя и из дома. Я могу научить, как делать отвары и ароматные свечи. Староста скривился. Я из военного поселения. Я знаю, как это делать. Так почему же? Маг сказал, что кровь, которую пьют насекомые, малая плата за нашу безопасность. Мы не должны прогонять посланцев мира. Посланцы мира? Блохи? Тебе стоит поговорить с магом. Он лучше объяснит. А мыши, которые будут есть ваш урожай? а собаке, о змее, их тоже нельзя прогонять!» «Таков договор?» «Но... хватит!» — рявкнул староста. «Крысы, собаки, блохи — все лучше, чем чиновники. Они не сожрут последнее зерно, не выпьют всю кровь до последней капли, не заберут сына в армию, где тот помрет, даже не побывав ни в одной битве!» Его голос дрожал от ярости, пальцы сжались в кулаки. «Согласно роли, я должен был испугаться или попросить прощения, Но разве я вспомнил о том, что я всего лишь скромный ученик мелкого торговца? Военное поселение, уточнил я, да? Вы дезертировали всей деревней? Я могу убить тебя прямо здесь. Мужчина посмотрел мне прямо в глаза. Не сможешь, так же открыто сказал я. Он схватил каменный пестик со стола, прыгнул на меня и отлетел назад, врезавшись в выпущенный массив. Я справился бы и без магии, но тогда он продолжил бы нападать, думая, что сможет победить. — Ты чиновник? Маг? — Нет, ты слишком молод. — Ты искал нас. Наверное, уже и весть отправил. Быстро прикинул староста. — Я случайно набрел на вашу деревню и не собираюсь никому ничего говорить. Это ваше дело. Он медленно опустился на пол, протянул руку, влил ки в огненный камень, сверху поставил глиняный чайничек с водой. Мак говорил, что тебя нужно убить. Я же чист, он сам сказал. Он сказал это, чтобы ты не сбежал. Хотел, чтобы я вечером или ночью убил тебя. Так почему я жив? Староста хмыкнул, потрогал бок чайничка. Это глупо. Когда ты усердно работал в поле, ты был так похож на моего сына. Он всегда был охочен до земли. недрачливый вежливый, послушный. Он лучше послужил бы стране в поле, чем в строю. «Военное поселение», – тихо сказал я. Это старый закон, почти забытый. Его приняли сразу после распада империи семи священных животных, когда страны только учились жить раздельно, переживали за свои границы. Тысячи военных вернулись на родину из имперской столицы, так как местные не захотели терпеть у себя отряды из иных стран. Но у властей коронованного журавля не было средств содержать такую армию. Поэтому придумали другой вариант – распустили отряды, дали взамен им земли подальше от столицы, снабдили на первое время зерном, скотом и орудиями труда и забыли на долгие годы. Кажется, в законе говорилось об освобождении от налогов на 50 лет. Взамен каждый юноша из такого поселения должен отслужить в армии не менее 10 лет. На тот момент это было хорошим решением, а потом про них все забыли. Людей оттуда забирали на службу, но больше чиновники никак не вмешивались в жизнь военных поселений. Не проводили судов, не помогали и не мешали. А потом безналоговый период закончился. Не сразу, спустя лет пять или десять, кто-то из столичных министров вспомнил про военные поселения, подсчитал сроки, и к людям, которые уже давно привыкли полагаться на самих себя, потянулись чиновники. Назначили управляющих, забрали зерной скот в качестве налогов, в том числе и за пропущенные годы. Объяснили, где их место. При этом поголовная воинская повинность осталась, у нее-то сроков не было. Кун Веймин рассказывал про бунты, про их подавление, и у меня, как и у прочих студентов, создалось впечатление, что военных поселений больше не осталось. Видимо, мы ошибались. Теперь становилось понятно, чем люди здесь отличались от тех крестьян, что я видел раньше. Они выглядели свободными. Они смотрели, как свободные, их спины не привыкли гнуться перед кем-либо. Они привыкли жить по-своему. Смерть сына староста оказалась последней каплей в их чаше терпения, и они просто ушли. Собрали вещи, скот, забрали последний урожай и ушли. Возможно, кто-то из них примерно знал эти места, а все же военные больше ездят по стороне, чем крестьяне. Пока непонятно, в этой картине оставался лишь маг. Тем временем староста взял чашки, разлил травяной отвар. Настоящий чай у них, конечно, не рос. Протянул одну чашку мне. — Я так и не понял, кто же ты. — Скажу лишь, что я тоже беглец. — Значит, тебя будут искать? — Моим преследователям нет дела до дезертиров. Они для вас не опасны. Но тут проходит дорога. Значит, будут и караваны. А вас все равно узнают. — Знаю. Мужчина отхлебнул горячий отвар и довольно зажмурился. «Не понимаю, вы же умный человек, скорее всего, грамотный, повидали многое. Не проще ли уйти подальше от дорог, в глушь?» Я устал. Когда я узнал, что моего мальчика нет в живых, я не знал, что делать. Хотел убить себя, но убил тех чиновников, которые привезли мне весть. Они сказали, что мой сын умер, и сразу же заговорили о налогах. Сказали, что мы все еще не закрыли долг Паки, и я убил их. А потом мы перерезали весь отряд, что их сопровождал, у нас не было выбора. Взяли их повозки, лупоглазов, оружие и уехали. Бросили все – землю, дома, утварь, могилы предков. А потом мы долго ехали – дни, недели, месяцы. Дети болели, женщины беспрестанно жаловались и плакали. Многие погибали из-за случайности, почти все лупоглазы померли. Мы просто выдохлись и уже хотели осесть хоть где-нибудь. Да и холода уже подступали, мы бы не выдержали зимы в дороге. От скота осталось хорошо, если треть, а ведь нужно было еще оставить на развод. А тут этот скелет, и река, и деревья. Чуть ли не первые деревья на этой равнине. Откуда взялся маг? Он был с теми чиновниками. Мы его не убили, потому что он поклялся служить нам и помогать магией. Мы даем ему ки, а он проводит ритуалы и договаривается с хранителями. Он не похож на того, кто служит. Я немного разбираюсь в магии могу проверить это. Делай, как знаешь. И лучше бы все же вывести блох и клопов. Я оставил старосту в доме. Мне было жаль его. Сильный независимый человек, выросший среди военных, сам прошел через армию. Он подвел всю деревню и знал об этом. За убийство чиновников на государственной службе казнили бы не только его и его семью. Все жители пострадали бы. Мужчин запытали бы и отправили на каторгу. Женщины детей избили бы палками, и не все смогли бы оправиться. После бунтов в военных поселениях малейшие признаки неповиновения с их стороны наказывались весьма жестко. Он чувствовал свою вину, но не мог вернуть время вспять, а потому сделал то, что могло хоть как-то спасти их жизни. Сбежал. На мой взгляд, у деревни не было шансов. Только не здесь. Им нужно уйти подальше от дорог, как это было в лесной деревне или как поступили сектанты. И им нужен хороший, сильный маг. Сейчас они совсем беззащитны. Мак жил в фургоне со снятыми колесами. Вероятно, там было теплее и удобнее, чем в домиках, наполовину врытых в землю. На мне по-прежнему был защитный массив, но в этот раз я его не стал скрывать. Из фургона сильно пахло травами, и я различил среди многих запахов тот, что отпугивает насекомых. О себе, значит, он позаботился. Почему-то меня сильно злил этот маг, словно он виновник всего того, что произошло со мной за последние дни. Как будто из-за него я сбежал из академии. Из-за него крестьяне напали на торговцев. Из-за него меня держали в караване, как дрессированную обезьянку. Из-за него я едва не сбился с дороги. Хотя на самом деле я злился из-за собственного бессилия. Я учился, дрался, изучал магию, начертания. Я уже сильнее и умнее большинства людей в этой стране. И я почти ничего не мог сделать. У меня мелькала мысль, что, может, Кун Веймин не так уж и не прав, что лучше менять порядки не снизу, а сверху, с головы, А потом я вспоминал историю, ту самую историю, которую он нам преподавал. Императорская династия в нашей стране, как и в остальных странах из империи семи священных животных, появилась сразу после распада самой империи. Заново создавался кабинет министров, на должности принимали умных и искренне преданных стране людей, незапятнанных службой на империю. Писали разумные законы, создавали новые учреждения на волне всеобщего воодушевления и обилия ки, которую теперь не нужно было отправлять на капризы чужого императора. В городах создавались школы для обучения детей бедняков, им давали кристаллы с ки и дармовые обеды. Говорили, что скоро в стране коронованного журавля не будет голода и нищеты, что для талантливого человека не будет препятствий, и даже последний крестьянин при должном уме может стать чиновником и даже министром. На уроках философии преподаватель зачитывал нам стихи того времени. «Года отчаянных мечтаний» – так теперь называется тот период в литературе, потому что стихи были переполнены надеждой. В них почти не упоминались былые страдания, мысли людей устремлялись вперед. Поэты описывали будущее в самых радужных красках. Писали про чудеса на каждом шагу, красивейшие города, прирученных животных, сытость и красоту деревень, где каждый человек – умелый маг. Мир, где не нужно каждый месяц сдавать ки. Сейчас поэтические и художественные книги тех времен сложно найти. Они сохранились лишь в личных библиотеках, да еще в Академии Синши И их больно читать. Больно и смешно. Неужели Кун Веймин искренне верит, что его правление будет как-то отличаться? Даже если он создаст то государство, о котором мечтает, как он заставит будущие поколения придерживаться его курса? Итог будет тот же, но погибнут многие люди. С этими мыслями я постучал в дверь фургона.